цех Катя вспомнила, что на ней белая шляпка с незабудками, и ужаснулась. Ей показалось, все сразу поняли, в чем дело, увидав ее незабудки. «Ага, матушка, узнала, как назначать свидание, тоже Татьяна Ларина выискалась. Если бы она была дома, в своей маленькой комнатке с окном на «Волгу», упала бы на кровать и до полуночи ревела в подушку». К счастью, она приехала на завод, и это ее спасло. Катя до слез не унизилась. Наоборот, она вошла к Тополеву слишком уж гордой. Он молча пустил из трубки струю за дыма, затем невозмутимейшим тоном сказал, что именно Екатерину Михайловну больше всего хотел сейчас видеть. Он мог и действительно не заметить ее наряда. «Что они замечают, мужчины?» Так Катя узнала, что ее требование уволить Алешу Стрелина не удовлетворено начальником цеха. Она все поняла. Если бы Петя из-за товарища позабыл о любой назначенной встрече, другой встречи не с ней, он был бы оправдан. Впрочем, сейчас к тому, что случилось у трамвайной остановки, прибавились новые события: завтра испытание механической скалки Новикова как ждала Катя этого дня, как он испорчен. Ее мысли и чувства смешались, она была просто несчастна. Из всех бедствий сегодняшнего дня Катя выбрала одно, не самое горькое, и решила хорошенько его обдумать. Итак, они, Петя и Тополев, возвращают Стреляна на станок. Итак, для них мнение цехового инженера Танеевой ровно ничего не значит, Плюют они на ее мнение. «Вот как у нас создают авторитет молодым специалистам. И после этого вы хотите, чтобы Путягин меня признавал? Вы надеетесь, что у меня после этого создадутся нормальные с ним отношения?» В конце концов, она таки заревела. Придя домой, она уткнулась в подушку в своей маленькой комнате и обливалась горькими слезами, заперев дверь на ключ. Конечно, она вспомнила маму в этот грустный час одиночества и пожалела, что не стала тоже учительницей. Жили бы и жили вдвоем в колхозе в 40 километрах от станции. Потом наступил кризис. Катя села, вытерла глаза и мысленно спросила себя. «А ты боролась застрелена секретарь цеховой комсомольской организации? Ты почему вздумала, требовать его увольнения. Признавайся. От того, что он тебе грубил? Позор, Танеева. Ты зазналась, Танеева, и оторвалась от масс. Вот до чего ты докатилась. И тебя по делам проучили. Все-таки у нее был довольно решительный характер. Она сказала себе, прекратить личные переживания. И после этого ей стало легче. Катя открыла окно и, вдыхая прохладный ночной воздух, старалась что-нибудь разглядеть за окном. Там ничего не было видно, кроме густой черноты Волги да цепочки огней, играющих на том берегу. Три красные звезды медленно плыли между небом и землей. Смутно стал вырисовываться силуэт самоходки баржи. Вглядевшись, Катя заметила... Спыхивающие то здесь, то там зеленые и красные светляки. Волга жила ночной жизнью огней. «Ах да! Завтра! Завтра!» — вспомнила Катя. Утром, когда она пришла на завод, Дементьев и Новиков сидели на диване в кабинете начальника цеха и тихо разговаривали. «Павел Афанасьевич, ты в себя верь!» — говорил Дементьев участливым тоном. «Верь себя, Новиков, ебаста!» «Ты, Сергей Лич, словно сиделка в больнице, надо мной хлопочешь», — нахмурился Павел Афанасьевич. «Или на всякий случай готовишь, но не задача. «Дурной, дурной!» — улыбнулся Дементьев, щуря близорукие глаза. «Есть у вас изобретателей, должно быть, особая извилина в мозгу». Все это на свой лад поворачивает. Павел Афанасьевич не ответил. Он провел бессонную ночь и заботился сейчас об одном. Скрыть от других, как его мучают ожидания, неизвестность и страх. Наконец, все собрались. Перед началом по русскому обычаю сядем, полушутя предложил Тополев. «Путаешь, Федор Иванович, обычьи, возразил Дементьев перед отъездом садятся. Однако все сели. На Катю напало такое усердие, что, как Петя не искал ее взгляда, она не подняла глаз от чертежей на столе. Это был разрыв. Петя страдал. Впервые он со страхом подумал. А вдруг провалю? Но, Петр Брунов, в добрый час. Идемте, сказал Дементьев. Цехи уже знали о предстоящем испытании опытного механизма. И хотя все станки работали нормально и ничто не нарушало обычного течения дня, любопытство, нетерпеливость, ожидания все же ощущались в особенной возбужденности рабочих. Десятки недоверчивых и сочувствующих глаз встретили Петю Брунова, когда он впереди всех быстрыми шагами прошел к своему станку. По дороге Брунов задержался возле Путягина. Путягин без всякой видимой причины оставил работу, положил на станину руку. «Удачи желаю, болельщик!» «Не назови он Брунова болельщиком», вложив в это слово «недобрый и насмешливый смысл», не произошло бы того, что мигом согнала хмурь с лица Пети. Катя Танеева вышла вперед и сказала «Товарищ Путягин, Комиссия расследовала причину аварии. Причина в том, что не соблюдены правила технической безопасности. Что же касается подготовленности ученика Брунова, комиссия нашла его примерно обученным. Вот что Катя сказала перед началом испытания. Вместо того, чтобы надменно и холодно произнести те слова, которые про себя твердила все утро. «Извините, Петя». «Я не могла вчера прийти, как мы условились». И Петя встал к станку. За спиной его на стойке висели подготовленные детали сборки. Все под рукой, все как обычно. И только станок изменился. Справа на щите прикреплена механическая скалка. Заключенная в металлический чехол, она похожа на отточенный меч. Петя мельком глянул на Павла Афанасьевича, Тот насильно улыбнулся. Петя начал сборку. Набросил на барабан станка первый браслет. Второй браслет надевается при помощи скалки. Петя со страхом почувствовал, что у него дрожат руки. «Не сметь!» — слух приказал он себе. Он мог говорить слух. Все равно из-за шума станков никто не услышит. «Подтянись, не оплашай, Петр Брунов!» Он включил барабан, повернул на щите рычажок, и вот из металлического чехла цилиндра медленно выдвинулся меч-скалка. Петя снял со стойки браслет, накинул на включенный вращающийся барабан и, стиснув зубы, следил, как механизм помогает липкому браслету лечь поверх первого. Порвет. Неужели порвет? Но браслет лег ровно. Это продолжалось меньше минуты. Когда Петя вновь повернул рычажок, убирая скалку в цилиндр, на висках его от пота взмокли волосы. Он не оглянулся даже на Павла Афанасьевича. Покрышка-гигант для многотонных грузовых машин собирается из пяти браслетов. Четыре из них надеваются скалкой. Еще три раза. «Нет, он уж слишком волнуется». Залежался он там в больнице, от от работы, зря выскочил испытывать механизм в первый же день. «Механизм работает! Павел Афанасьевич, родной, механизм работает! Если браслет порвется и покрышка выйдет в брак, виноват не механизм, Петина неловкость виновата!» Петя ни на кого не оглянулся, когда был надет и последний, пятый браслет. Он ослабел от нервного напряжения, сборка покрышки с помощью механической скалки показалась ему ничуть не легче обычной. Тогда уставали руки, сейчас он был весь измотан. Петя посмотрел на часы, отстал на пять минут. Стараясь наверстать время, он быстро наложил на середину покрышки для усиления ее ходовой части узкую прорезиненную полосу – брекер – и включил прикатчики – Колеса. Брекер прикатывается колесами для повышения прочности. Осталась еще одна заключительная операция – наклеить поверх брекера протектор. Это беговая часть шины. Вот и все. Собрана первая покрышка при помощи механической скалки. Петя откатил ее в сторону. На миг он проводил взглядом подхваченную транспортным конвейером покрышку. Она поплыла над головой сборщиков формовочной в машине. Машина откроет рот, втянет сырую покрышку, опустится тяжелый пресс, и широкое громоздкое резиновое колесо путем мощного сжатия воздуха незаметно для людей сформируется там в обыкновенную шину. Она все еще не готова. Непрерывно идущий конвейер поведет ее теперь в цех вулканизации. Однако Пете некогда раздумывать о судьбе своей шины – Пущена в жизнь, пусть живет, пусть отходит положенные ей тысячи километров по дорогам страны. «Можно сообщить, что первый опыт удался», — сказал Тополев и шагнул от станка, сильно припадая на левую ногу. «Федор Иванович», — загородила ему дорогу Катя, — «Федор Иванович, разрешите мне, я позвоню в портком и директору». «Хорошо, сообщайте». Она побежала. Слушайте, путягин! крикнула Катя, пробегая мимо. Механическая скалка работает. Путягин не усмехнулся. Звонко поете, поглядим, где-то сядете, пробормотал Путягин. Неизвестно, как он дальше заработает, ваш механизм, какие в нем штучки-капризы откроются. И все-таки он не усмехнулся сегодня. О чем он думал? Мирился? Или все же не хотел мириться с тем, что привычный, испытанный способ, каким весь его путягинский век собиралась, автомобильная шина отслужил, кончился, начиналось новое? В этот день Пете Брунову было легко и трудно работать. Он не перебросился ни с кем ни словом, и с ним не разговаривали, боялись мешать. Он поднимал время от времени глаза и, успев быстрым взглядом окинуть стоящих невдалеке от станка, то директора завода, то кого-нибудь из членов порткома, редактора многотиражки или вовсе незнакомых людей, продолжал делать свое дело. К концу дня весь завод знал, испытание нового механизма удалось. После того, как Брунов собрал вторую, третью, четвертую, пятую покрышки и пригодность Новиковской механической скалки стала очевидной для всех, Катя Танеева, секретарь цеховой комсомольской организации, известила комсомольцев и рабочих цеха о совещании. Уговаривать никого не пришлось. Сегодня на собрание остались все. Петя сбегал в душ, вымылся под горячей струей, окатился холодный и, словно смыв себя волнения дня, пришел на собрание таким свежим и успокоенным, как будто и не было позади величайшего напряжения душевных и физических сил. Только теперь он оценил торжество победителя. Он расчесал гребешком мокрые волосы и, положив руки в карманы, стал у стены, стараясь казаться равнодушным. Он видел. Взоры девушек обращены на него. «Погодите...» «Не то еще будет», — говорила каждая черточка его смелого, и как ни старался он скрыть счастливого лица. Но едва заметив Катю, Брунов вынул руки из карманов, и выражение уверенности на его лице растаяло. «Подойдет? Не подойдет?» В беспокойстве спрашивал себя Петя, следя за маленькой фигуркой Танеевой, которая пробиралась между рядами тесно поставленных стульев. Катя остановилась. Петя видел. Она нагнулась, разговаривая с кем-то из сидящих. Темная челка косичком повисла на лоб. «Не подойдет. Нет?» Вся радость Петиной жизни, весь ее смысл заключились сейчас в одном желании. «Подойди!» Она подошла. «Ты радуешься!» «Забыла вчерашнее, не сердишься», — спросил Петя им одним понятным взглядом. Катя в ответ пожала его руку сильной маленькой рукой. Все это видели. Девушки, которые, сбившись в кучку, шептались о нем. Герои дня, путягин, рабочий. Но никто не слыхал, что сказала Катя Танеева. «Кажется, вы еще не поздравили...» Павла Афанасьевича, товарищ Брунов. «Дубина! Самодовольный, глупый петух Петр Брунов! Распустил хвост и позабыл об изобретателе. А если б не он, тебе и испытывать было бы нечего, никаким бы ты не был героем!» Петя бросился искать Павла Афанасьевича, но собрание уже начиналось. Петю посадили в президиуме как раз рядом с Павлом Афанасьевичем. Павел Афанасьевич обнял его и расцеловал у всех на глазах. Он был серьезен и как будто даже печален. — Ты на меня не гляди, — шепнул он Петя, — это с меня сойдет. В моей жизни большой нынче день, друг мой Брунов. Собрание открыл секретарь партбюро цеха Дементьев. Были на этом собрании два человека, которые с одинаковым опасением ждали речи Дементьева. Толстый Романычев сел ближе к двери. Он, вздыхая, потирал пухлую грудь и тревожно гадал, будет ли Дементьев громить Бриз за то, что вовремя не поддержали новиковский механизм. «Если будет...» — опять сошлюсь на Брагина. Брагин был консультантом. «Отвечать? Так вдвоем...» Вот он, Василий Петрович, явился. «Погоди, сыплют сегодня тебе. Важность, пожалуй, слетит. Спеси в журавль, а шею клонит». «Если Дементьев поставит вопрос обо мне, — думал Василий Петрович, — скажу прямо, да не оценил в свое время, ошибся. Примота всегда хорошо действуют. Дементьев и не подумал о них говорить. «Товарищи, когда на пустыре, где раньше выше колен, росли бурьян до да крапива, стали первые корпуса нашего завода, мы решили рассказать о нем Алексею Максимовичу Горькому. Завод послал в Москву делегацию. Приходим к Горькому. Помню, обрадовались мы его оконью, по городу земляка узнали. И смех у него уж очень хорош. Выслушал наш рассказ». На пустыре завод подняли, молодцы, вот это здорово, умный народ, умную строите жизнь. Умел Алексей Максимович обрадоваться новому. У Володи есть цель. В школе этот день был последним учебным днем. Пролетел еще год, что-то кончилось и никогда не повторится. Чего-то жаль, а в то же время на сердце радостно, весело. Скоро начнутся беспечные дни. В последний день учителя на уроках говорили все же не о каникулах, а об экзаменах. Гликерия Павловна перечисляла трудные разделы программы и, вздыхая, упрашивала ребят повторить на совесть. «В классе шум. По стенам, пущенные чьей-то незримой рукой, пляшут солнечные зайчики». Гликерия Павловна наконец рассердилась, хлопнула журналом по столу и пригрозила уйти. «Детский сад, ну потише!» — крикнул Брагин. «Мальчики!» — уговаривала Гликерия Павловна. «Пора уж вам поумнеть. Восьмой класс переходите, а это, знаете, и от института не так далеко. Надо, мальчики, на совесть повторить географию. Ох, боюсь, подведете вы меня на экзаменах». «Не подведем!» Толя Русанов вскочил и, давясь смехом, продирижировал. «Раз, два, три!» «Не подведем!» Хором повторил класс. «Не подведем!» Пропел кто-то в углу. Полноти, полноти. Замахала руками Гликерия Павловна. «Успокоили, верю!» «Гликерия Павловна, поговорим напоследок!» Гликерия Павловна, расскажите о звездном шлюпочном походе. Звездный поход? переспросила учительница с выражением заботы на благодушном лице. Что-то, ребятки, я о нем не слыхала. Ну, тогда я сам расскажу, вызвался Горюнов, ничуть не удивившись, незнанию учительницы. Последние дни Женя часами просиживал на Волге, поджидая снизу моряков Каспийской флотилии, вышедших на парусных шлюпках из Астрахани в Москву. Почему поход называется звездным? Гликерия Павловна утомленно оперлась на ладонь щекой. Вот всегда так. Зададут неожиданный вопрос. В каких энциклопедиях на него ответ разыскать? «Дело, наверное, в том, что флотилия держит путь по звездам». «Эх ты, речник!» — перебил Коля Зорин. «Шлюпки вышли из разных морей. Каспийского, Балтийского, Белого. А сойдутся в Москве. Москва, как звезда, во все стороны лучами пути». «Горе, Горюнов! Прождешь Каспийскую команду до зимы, а она на окупа вернет». «Учите географию, мальчики!» На прощание еще раз внушила Гликерия Павловна. Теперь оставалось положиться на совесть ребят. Выучат учебник, ответят. Трудное время весна для учителя. Гликерия Павловна позабыла, когда ей радовалась ей. В класс на смену ей пришел Андрей Андреевич. У него тоже последний урок. Андрей Андреевич обычен. Темный костюм, белоснежный воротничок, Отброшенные назад белые волосы. Знакомая живость глаз. Нет, и он необычен сегодня. Андрей Андреевич молча постоял за учительским столиком. Привык он к своим мальчишкам. Смотрелся в усыпанное родинками задумчивое лицо Жени Горинова. Что-то путешественник должно быть напутал. Коля Зорин, тихоход. Все впечатления жизни в голове Зорина укладываются медленно но прочно. Вон резвый, весь еще не устоявшийся, неопределившийся Толя Русанов. А вон Володя Новиков. Андрей Андреевич угадывал в Новикове стыдливость и смелость, открытость и замкнутость, упрямство и податливость. Противоречивые свойства впечатлительной и одаренной натуры. Андрей Андреевич скинул руки к вискам, медленно провел по голове и спросил – «Побеседуем?» Но он не стал, как Ликерия Павловна, упрашивать ребят зубрить перед экзаменами историю. «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Вместо всех наставлений сказал Андрей Андреевич слова Карла Маркса. Торжественность их не смущала Андрея Андреевича, Читьё подсказала ему. «Сейчас у ребят настроение необыденное». Он видел. Володя Новиков записал слова Маркса в тетрадку. Володя завел эту тетрадку, когда готовил доклад о Чайковском. Он привык записывать в ней слова и мысли, которые чем-то его задевали. Последнее время много слов, тревожащих и радующих, встречалось Володе. «Вот и сейчас». Никто не знает, что музыкальное училище на улице Собинова и есть та вершина, куда карабкается Володя изо всех своих сил. А каменистые тропы – уроки музыки. Мука мученическая эти уроки, но Володя готов лететь к Марфиным в любой час, звала бы только Ольга почаще. Он открыл калитку сада, дверь из Ольгиной комнаты распахнута, Слева у двери раскинулся куст шиповника, справа стоит обросшая мохом темная ель. Володя увидел возле елки коляску Татьяны, Васюту и Шурика. «Володя, иди-ка, иди!», иди – закричал Шурик, отодвигая плечом Васюту от коляски. Он хотел сам похвалиться Володе. Татьяна научилась вставать. «А у нас тоже будет маленький», – сказал Васюта. «Откуда он у вас появится, ты почем знаешь?» – удивился Шурик. «Знаю, у нашей Тамары скоро родится ребеночек, а я буду дядя». «Вот так, дядя!» – засмеялся Шурик. «Хорош, дядя!» – в пятый класс перешел, до плеча мне не дорос. «Рост к кому не относится», – с достоинством возразил Васюта. «Володя, такие дяди бывают?» – спросил Шурик. «Наверное, если есть племянник». «Что, съел?» – подразнил Васюта. Он опять торжествовал. Каждый раз Васюта удивлял Шурика чем-нибудь новым. «Володя, иди заниматься!» – позвала Ольга. Она стояла у рояля в пестром платьице, вся какая-то летняя, уже загорелая, с перекинутой через плечо толстой светлой косой. «Играй, Володя! Или нет? Погоди! Ах, надоело!» «Что надоело?» – испугался Володя. «Все надоело!» – жалобно повторила Ольга, отбрасывая косу на спину и недоуменно поднимая правую бровь. «В лесу, наверное, зацвели ландыши. Сыро, темно. Стоят листья, а в листьях ландыши. Вот и весна скоро пройдет». «А мы занимаемся, занимаемся». «Ну уж, ладно, играй», — вздохнув, заключила она. Володя положил на пюпитер нотный альбом. Разобрать строчку нот и, соблюдая такты и паузы, повторить ее на клавиатуре стоило таких усилий, что за все время урока он не успевал подумать ни о чем постороннем. Неужели Ольге надоело с ним заниматься? Что же будет? «А я согласен упражняться хоть 10 часов в день», сказал он, когда урок кончился. И все-таки истинное наслаждение начиналось только теперь. Ольга сменяла его у рояля. Володя ждал, не решаясь спросить, не зная, пробежит ли она бурно и весело вдоль всех клавиш гибкими пальцами, или с шумом захлопнет крышку, или, наклонив голову, словно к чему-то прислушиваясь, притихнет и, не поднимая глаз, спросит, «Играть?» «Тот концерт в вашей школе имел для меня большое значение. Это был переворот в моей жизни», — сказала Ольга, тронув клавишу. Клавиша отозвалась коротким, удивленным звуком. «Нам, некоторых из наших ребят, предложили играть в филармонии. Ох, боюсь!» Она посидела молча. Володя не решился ответить, так его поразила новость. Играть в филармонии. «Лунная соната», — сказала Ольга. Володя не умел слушать вещь впервые. Он начинал ее любить, услышав третий, четвертый, пятый раз. Тогда музыка становилась яснее и ближе. Тогда что-то в душе отвечало ей. Но сейчас то, что Ольга играла захватило его сразу. Он сидел на кушетке против раскрытой сад-двери. Там уже наступил вечер. С запада медленно поднималась свинцовая туча. Ее седые края клубились и, отрываясь клочьями, плыли по небу. Деревья в саду стояли неподвижно и тихо, словно ожидали чего-то. И весь сад глухо умолк, все в нем притаилось, затихло и ждало». Анастасия Вадимовна вошла в комнату и, остановившись у двери, молча слушала музыку. И вдруг в двери сада ворвался ветер, плеснул за навеской, смахнул с рояля нотный листок. Сад очнулся, ожил и весь зашумел. Хлопнула садовая калитка, скрипя закачались сосны, как тугие мечи, застучали и запрыгали на песке, падая сосен шишки. А туча надвигалась белее и ширясь. Небо наискось прочертила кривая длинная молния, и земля, казалось, раскололась от треска. «Мама! Татьяна боится!» — закричал из соседней комнаты Шурик. Анастасия Вадимовна поспешно ушла. «Пережди грозу!» — сказала Ольга Володи. «Сад потемнел, словно ночью». Сосны утихли так же внезапно, как зашумели, и лишь вершины их слабо покачивались. Снова вспыхнула молния, озарив на мгновение лицо Ольги. Бакины. Весь конец мая и до середины июня гремели грозы. Из-за Волги целые дни ползли тучи, уходили, на смену ему выползали другие, густели, росли синий цепью окружая город, и к вечеру разражалась гроза. Хлестал ливень, по тротуарам и со спусков к Волге катились мутные потоки воды, а утром солнце встречало безмятежная голубизна неба и такая омытость, свежесть природы, птичий свист в садах и невозмутимая гладь Волги, что казалось, все дожди, наконец, пролились. После полудня на город со всех сторон Опять надвигались валы сизых туч. Володя готовился к экзаменам. Когда небо темнело и в стеклах начинали барабанить частые капли дождя, он, отложив книгу, подходил к окну и иногда вспоминал грозу в саду Марфиных, бледное лицо Ольги и чувство торжественности на сердце, оставшееся то ли от затишья перед бурей, то ли от музыки. Экзамены шли хорошо. Пожалуй, самым трудным оказался экзамен по географии. Володя усердно читал учебник. До того заучился, что Сахалин и Камчатка, Казахстан и Киргизия путались в его представлении. Все реки Сибири, кроме Енисея, куда однажды мимо их города прошел на теплоходе рулевой Вадим Громов, стали одинаковы. И Володя, захлопнув учебник, Решил, наконец, отдохнуть. Он взял Чехова. Эта книжечка давно лежала у отца на столе. Володя поглядывал на нее и только вздыхал. «Вот уж в каникулы!» Прочитав первую страницу, Володя удивился чему-то и сонливость, одолевавшая его за учебником, вдруг рассеялась, словно мозги спрыснули живительной влагой. Потом Володя захохотал и сразу нахмурился и опять рассмеялся, «А география?» — мелькнула в голове, когда, подняв от книги глаза, он увидел учебник. Впрочем, он сию же секунду позабыл о географии. «Бабушка, бабушка, прочти Чехова!» Поздно вечером, уже лежа в постели, сказал Володя и уснул. «А ведь я провалюсь», — понял он утром. Но повторять было поздно. Гликирия Павловна пришла на экзамен небывало нарядная. И небывалый порядок встретил в классе Гликерию Павловну. Она села за стол, расправив черное блестящее платье, потрогала на шее янтарь и, вынув из сумки платочек, распространила вокруг благоухание белой сирени. Но добродушное лицо Гликерии Павловны не улыбалось сегодня. Она с трудом скрывала тревогу. Неизвестно, как повернется экзамен. «Как ответит хотя бы тот же Горюнов», который всю зиму чуть отвернешься, уже тащит из-под парты книжку. Как ответит Толя Русанов, этот и сейчас косится в окно. Гликерия Павловна первым вызвала Толю. «География для меня пустяки», — сказал Толя, обернувшись к ребятам. Его истинно голубые глаза бесстрашно смеялись, и легковерная Гликерия Павловна заулыбалась в ответ. Толя долго готовился отвечать по билету, что-то беззвучно шептал, подняв кверху тоненькие, слабо очерченные бровки, и Гликерия Павловна, нагнувшись к инспектору, довольно шепнула. «Поглядите, как добросовестно относится к делу, а уж какой баловник!» «Покажи, Русана вкус бас!» – пивучим голосом сказала Гликерия Павловна, когда Толя кое-как покончил с билетом. Он взял указку и храбро шагнул к карте. Тишина в классе стала немой, как карта. Все смотрели на оттопыренные уши Толи Русанова, которые багровели все гуще. Толя поднял указку и поехал на Дальний Восток. Гликерия Павловна тихо охнула, стыдясь глядеть на инспектора. «Русанов! Русанов! Я дальнозоркий, Гликерия Павловна. Я близко не вижу». Невинно улыбнулся Русанов и, сделав петлю, направился к Аральскому морю. «Ну и ну!» – вздохнула Гликерия Павловна. «Дожила до позора. Глаз теперь не поднять». И с отчаянием она после Толей вызвала Женю. Пускай добивают уж разом. Женя, едва его назвали, потерял гребешок. Зачем-то этот гребешок ему непременно понадобился. Женя шарил в парте под партой а Гликерия Павловна, пригорюнившись, думала. Прособиралась взяться за мальчишек как следует, а год и прошел. Она прекрасно поняла Женину хитрость, у которого, должно быть, ноги от страха подкашивались, и на всякий случай тихо сказала инспектору. «Этот звезд с неба не хватает, шел в году середнячком». Между тем Женя разыскал гребешок в кармане, Чуть притронулся им к волнистому чубику, снова спрятал в карман. Взял билет и, едва взглянув на него, стал отвечать. — Подготовься, подумай, — прервала Гликерия Павловна, залившись краской испуга, легкомысленный. — Я это знаю, — невозмутимо возразил Горюнов. Он не спеша, обстоятельно и с такими удивительными подробностями рассказал о реках бассейнов Баренцева, Белого и Балтийского морей и о Беломор-канале, что Гликерия Павловна еще жарче раскраснелась и, вынув из сумки душистый платочек, как веером обмахнула им щеки. «О чем бы его спросить дополнительно?» – вслух подумал инспектор. «О чем хотите?» В таком случае рассказывай, что тебе самому всего интересней. Женя скосил глаза в угол класса, откашлялся и не спеша начал рассказ о русских мореплавателях. «Талант, будущий ученый», – шепнула инспектор Угликирия Павловна, отпуская Женю на место. «Ну и ну!» Володе выпало отвечать о Казахстане и Киргизии, о рыске, песке. Рис, хлопок, промышленность. Гликерия Павловна удовлетворенно кивнула и поставила пять. Последним экзаменом была история. За историю Володя был почти спокоен, но тут случилось одно непредвиденное событие. В этот день Шурик Марфин выпросился у матери на весь вечер к Васюте. Они условились встретиться по важному делу. Васюта вырыл в песке затон, отвел в него из реки воду, Они собирались наловить пескарей, пустить их в затон и выкармливать. Шурик уговорился с матерью переделать по дому до обеда все дела. Подмести пол, набрать для самовара ведерко сосновых шишек, сбегать за керосином. А главное – отсидеть ровно два часа с Татьяной, пока мама приготовит обед. Татьяну теперь нельзя было ни на минуту оставлять одну, она так и лезла из коляски. А когда ее сажали в саду на разосланное одеяло, уползала в крапиву. Шурик возил коляску взад и вперед по дорожке и ругал Татьяну: "Рассола скорее! Жить я из-за тебя нет, толстуха, потому и ноги не ходят." Татьяна смеялась, показывая два хорошеньких белых зуба, и неожиданно уснула, разбросав по подушке розовые, словно ниточкой перевязанные у ладошек руки. И сразу Шурику стало ее жаль. Он отвез коляску в тень и терпеливо отгонял от Татьяны веточкой мошек, пока, наконец, его не отпустили гулять. Волга была тихая, но по ему еще холодная. Шурик с Васютой все же выкупались. Они ныряли, стояли столбом вниз головой, плавали саженками по и вылезли из воды, посинев от холода. «Давай толкаться, согреемся!» предложил Васюта. «Потом на солнце просушимся». Они провозились с пискарями до захода солнца, а поймали всего шесть малюсеньких рыбешек. «Нам больше и не надо», — простуженным басом сказал Васюта. «Мы сейчас их запустим в затон, а что махонькие, так и лучше поглядим, как они будут жреть». Васюта шел впереди, бережно неся консервную банку с пискарями. Невдалеке от дома он вдруг остановился. Навстречу, тяжело дыша, бежал человек. — Иван Григорьевич! — испуганно сказал Васюта, сунув руки Шурику в консервную банку. — Иван Григорьевич! Ступай домой! Беда! На ходу бросил человек и побежал дальше вдоль берега. — Зять! — упавшим голосом прошептал Васюта. — Идем скорей! — позвал он. Наверху, высокой, как у капитанского мостика лестницы, стояла Васютина мать и совала ключ в замочную скважину, стараясь запереть дверь, но ключ не влезал. «Не запру!» — охнула мать и увидала Васюту. «Васюта, сынок, Тамара у нас помирает!» Она подхватила со ступеньки какой-то узел и быстро сбежала с лестницы, всхлипывая и стуча каблуками. Горе исказило ее лицо. Оно казалось темным и старым. «Мамонька!» — заплакал Васюта, вцепившись в узел. «Куда ты?» «В больницу. К Тамаре. Худо, Тамаре, Васютка. Бакины надо зажечь. Может, я и до утра не вернусь. Утром загасишь. Батюшки мои, не сумеешь!» «Сумею!» «Васюта, не проспи утром!» «Тамарочка-то наша, сынок!» Она прижала к боку узел и побежала вдоль берега, как бежал несколько минут тому назад Иван Григорьевич. Васюта долго смотрел вслед матери, пока она не скрылась. «Иди к лодке», — сказал он Шурику. «Я лампы и весла притащу». Он принес, молча поставил на дно лодки жестяные фонари и стал налаживать весла. Он не справлялся с ними, неловко ударяя то одним, то другим веслом по воде, а лодка стояла на месте. И вдруг Васюта почувствовал себя ничтожным и маленьким в этой широкой лодке, на которой мать свободно выезжала к Бакинам в самую лихую осеннюю непогоду, когда чуть не на весь город слышен рев волн. «Я всегда на руле сижу», — в отчаянии сказал он, — «и фонарь, пожалуй, не вставлю». А у нас начальник строгий, он нас с работы прогонит. — Не прогонит, — робко возразил Шурик. — Не зажёшь бакины, пароход сядет на мель. «Васюта — Васюта! — закричал Шурик. — Придумал, я за Володей сейчас побегу. — Шурка, беги, не упросишь, пропали мы, Шурик, с тобой. Васюта приложил к груди крепко сжатый шершавый кулак, И Шурик понял, что если не упросит Володю, они и верно пропали. Он летел к Володи, не чуя под собой ног. Васюта сидел в лодке. Темнело. Надвигалась ночь. Берег, крутой стеной вставший над Волгой, заслонил от Васюты город и зарю. Глухо на Волге. Вода под лодкой черного цвета, и рыбы, должно быть, смотрят со дна на Васюту рыбьими глазами и ждут. Что-то будет. «Веду, Васюта, веду!» Закричал издали Шурик. «Его к тебе и ночевать отпустили!» Кричал он, подбегая. «Ему велели с тобой ночевать. Бабушка велела, Васюта, а Тамара ваша поправится!» Володя оттолкнул лодку, вскочил и взялся за весла. Лодка пошла вниз. «До свидания!» Крикнул с берега Шурик. Вода дремотно булькала, ударяясь о дно лодки. На середине реки было светлее. Розовая заря догорала за городом. На ее бледном поле, как маяк, блестела звезда. «Может, и верно вылечиться», — сказал Васюта. «Конечно», — коротко ответил Володя. Он никогда не бывал на Бакинах и боялся, что не сумеет их зажечь, поэтому греб сосредоточенно и молча. Но Васюту именно эта его сосредоточенность и успокаивала. Так взять взрослый мужчина, раскрыв капот машины, молча хозяйничал там среди сложных деталей. Возле Бакина вода бурлила, плескалась, а крестовину пенилась. Володя повернул лодку и теперь Бакин казалось стремительно плыл ей навстречу, а на самом деле лодка еле двигалась против течения на быстром стрежне. Наконец он подвел лодку к Бакину. Васюта ухватился за крестовину. Бревна крестовины осклизли и позеленели от плесени. Темная глубь внизу. Володя вставил лампу в фонарь. Зажег. Вечер так тих, что спичка не погасла с первого раза. И закрыл фонарь. Они поехали ко второму Бакину. Сзади мигал и слабо качался красный огонек. Приметный и ласковый среди сгустившейся ночи. Домой Володя и Васюта вернулись около двенадцати. Сделано дело, сказал довольный Васюта. Кабы знать, где мама, сбегать бы сказать и заботиться она. Володью удивила длинная лестница и необыкновенная чистота Васютиного дома. Маленькие сеньи вели в просторную комнату, где над зеркалом висело вышитое с широким кружевом полотенце. Все было белым. Постель, скатерть на столе, занавески. А Васюте в привычной обстановке дома еще страшнее показалось случившееся. «Тамара у нас красивая. Ей двадцать лет. В двадцать лет умирают?» «Нет». Уверенный тон Володи снова успокоил Васюту. «Давай ложиться. Не проспать бы нам завтра, Володя. Ты ложись на кровать, а я на пол». «Ты всегда на полу спишь». «Нет, мы с мамой вдвоем. Вон у нас какая кровать широченная». «Ну, давай ляжем тоже вдвоем». Васюта обрадовался. «Я отдельным одеялом укроюсь, чтобы тебя ногами не залегать. Меня мама же ребенком зовет за то, что такой легучий». Он тихонько засмеялся. Володя погасил свет. «Вдва проснемся?» спросил Васюта, отодвигаясь подальше к стенке, чтобы не мешать Володе. «Давай встанем пораньше». «Ладно, я разбужу. Спи». Широколобый маленький мальчик, до сегодняшнего вечера, почти незнакомый, чуть слышно посапывал рядом с ним. Володя поправил на нем одеяло. Уже засыпая, он резко вздрогнул и разом поднялся. «Что? Проспал? Нет, темно». Он зажег свет, посмотрел время. «Второй час». Не было смысла засыпать. Володя слушал ровное дыхание Васюты, громкий стук маятника и ждал рассвета. Наконец в комнате посветлело. Откинув от окна занавеску, Володя увидел темный силуэт осины возле дома. На реке, словно изморось, лежал белый туман. Володя оделся, открыл окна, в комнату потянуло прохладой. Васюта вздохнул и глубже зарылся в подушки. Не разбудив его, Володя вышел из дома. Он никогда не бывал на реке на рассвете. Низко над водой летали чайки. Туман таял. Вода у берегов была так неподвижна, что, казалось, река остановилась. Восточный край неба в Заволжье налился светом, олел. Володя тихо вел лодку, один на всей Волге. Ничего таинственного и пугающего не было сейчас в бурливом течении воды возле Бакинов. В свете дня огонек казался слабым и ненужным. Когда Володя возвращался от Бакинов, солнце взошло. От дебаркадера отвалил пассажирский пароход дальнего следования и пошел к низу Володя навстречу. Странно тихий, безлюдный, с пустыми белыми палубами. Лодка плавно качнулась на волне. На берегу стояла женщина. Что-то было в ее позе, опущенных вдоль тела руках, вытянутой шеи, отчего Володя узнал в ней Васютину мать. Она взяла из лодки лампы, положила на плечо весла. «Спасибо тебе!» А я прибежала, не понадеялась на Васютку. «Лучше Тамари. «Мается, худо. Прощай пока. Спасибо, что Васютку не кинул. Володя вернулся домой к шести часам утра. Пока бабушка поила его чаем, стал отец. «Особое задание выполнил?» – спросил он, входя в кухню и растирая после душа спину полотенцем. «Боюсь, не успею подготовить историю». «А ты поднажми», – спокойно возразил отец. «О боевой солидарности рабочего класса учитель на уроке рассказывал?» «А ты на практике, братец мой, ее испытай, во всю жизнь не забудешь. После практики и книжку лучше поймешь». Володя, разомлев от горячего чая, прилег на диван и в одно мгновение заснул каменным сном. Он поднялся часа через три с беспокойством на сердце. На подготовку к последнему экзамену оставалось два дня. Володя торопился, ловил себя на том, что не понимает прочитанного. Болела голова, от бессонной ночи неприятно оттяжелело тело. Все равно не успею. Вечером пришел Васюта. Он стоял у двери, топчась на половичке босыми ногами и мял в руке тюбетейку. Плохо, Тамари. Васюта заплакал. Бабушка накормила Васюту, поставила перед ним чай с медом. Мать сказала, если не придет ночевать, чтоб за тобой избегал. Несмело признавался Васюта. «Наша сменщица на два дня отпросилась в деревню, а у нас как раз и заболела Тамара». Они поехали к Бакинам, а утром Володя проспал. «Гляди-ка, день! До обеда пролежали!» Испуганно будил Володю Васюта, тряся его за плечо. Но оказалось всего пять часов утра. С востока тянул слабый, чуть заметный ветерок. Там сегодня солнце загородило туча. Она низко ползла над лесом, поблескивая белыми змейками молний и угрюмо громыхая громом. По Волге ходили синевато-серые холодные волны и бились о берег и о борта пристаней. «Гляди-ка, а вчера было тишь», — сказал Васюта. Но большая, низко сидящая в воде неверткая лодка спокойно покачивалась, легко разрезая волны носом. Володя зачерпнул ладонью воды и вымыл лицо. «О, какая нынче сердитая Волга!» Крестовина Бакина ныряла и зарывалась в волну, качаясь вверх и вниз, словно на качелях. Вместе с ней метался из стороны в сторону бледный огонек. Володя на силу пристал к Бакину, и когда отворил дверцу фонаря, волна залила огонек. Васюта, перегнувшись через борт, Мокрый от брызг обеими руками вцепился в шест Бакина, держа его, пока Володя вынимал лампу. «Ой, смотри!» Вдруг охнул Васюта. Володя оглянулся. На воде качалось весло. Волны отбивали его дальше и дальше от лодки. «С одним остались», — сказал Васюта. «Как теперь быть?» «Держись! Не отпускай Бакин!» — крикнул Володя, снял штаны и рубашку, — перелез на нас и кинулся в воду. Он неудачно прыгнул. Волна накрыла ему голову. Когда он вынырнул, весло было рядом. Володя протянул руку, но весло поднялось вверх и опустилось по ту сторону волны. Их отделял только зеленый изогнутый вал. Но Володя никак не мог схватить весло. Он упрямо гонялся за ним. «Может быть, сказались бессонные ночи», Володя почувствовал слабость в руках и ногах. «Не доплыву назад, против течения», — подумал он. Его охватил ужас, он разом весь обессилил и, побарахтавшись, пошел вниз. Однако он тут же вынырнул и, стараясь не тратить сил, не шевелиться, а только держаться на воде, раскинул руки. Волна подхватила его и швырнула вперед. Весло опять было рядом». Володя, не надеясь, протянул руку и вдруг поймал весло. Несколько секунд он лежал на нем, закрыв глаза, отдыхая. Теперь он уже не боялся, и к нему вернулись силы. Оказывается, лодка была совсем недалеко. Но сколько ни плыл к ней Володя, она не приближалась. Васюта, вцепившись Бакин, следил за Володей широко открытыми, побелевшими глазами. Володя опять обессилел. «Не одолеть, проклятый Стрежень! Пропал!» «Отпусти лодку! Не доплыву!» — крикнул Володя, снова ложась на весло. Васюта не расслышал и махал Володе рукой. «Отпусти!» — беззвучно шепнул Володя, судорожно всхлипнув. «Володя, должно быть, понял!» — разжал руки и выпустил Бакин. Лодка прошла так близко, что Володя без усилия ухватился за край борта, но никак не мог влезть в лодку и весь дрожал. «Володенька! Володенька!» — говорил Васюта, гладил его посиневшую руку и тянул за ворот майки из воды. Если бы это была Женькина лодка, они наверняка ее перевернули бы. Когда они пристали к берегу, Володю тошнило и трясло от холода. Васюта позвал его к себе отдохнуть и согреться. «Я чаю вскипячу», — говорил Васюта, робко и ласково заглядывая Володе в глаза. «У нас конфетки есть. Хочешь, я сдобную булку куплю?» Он тащил весла и лампы, бренча их жестяными колпаками, а Володя, пошатываясь, шел рядом с ним, ни о чем не думал и хотел только скорее заснуть. «Мама!» — крикнул Васюта, застав дома мать. Она сидела на лавке с исхудалым и постаревшим за двое суток лицом. — Жива наша Тамара, сынок. Дочка у Тамары родилась. — Мама! Ой, мама! — Проходите, пожалуйста, молодой человек, — захлопотала мать, увидев Володю. — Батюшки мои, да на вас лица нету. — Мама, он чуть не утоп, Мы с ним весло упустили. Он, Володя Новиков. Мама, хороший какой!» Услышал Володя издалека, из темноты. И больше ничего не слыхал.